Часть первая. Цивилизация. 1. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. Ныне повально все вокруг тараторят, что раньше был рай. Так залихватски тараторят, что начинаешь верить. Мол, тогда, до катаклизма, все было чинно, благородно, жили вроде как у Творца Сферы Мира за пазухой. Но ведь я помню то время, хорошо вроде помню. Всякое там случалось. Да и вообще, если все было красиво-величественно и пригнано-притерто так, что комар носа не подточит, то с какого рожна рухнула в тар -тарары? Так рухнула и прогрохотала под горку, что просто диву даешься. Система была так неустойчива, разболтана, держалась на тонюсеньких ниточках, клеилась изолентой так-сяк, Что диво просто, как долго мировое сообщество к этому подбиралось. Тут, видимо, без первичного творца, выдувальщика сферы мира, действительно не обошлось. Он, бедный, держал этот континент на вытянутых пальцах, пока совсем не ослаб. Плакал, наверное, когда выдохся, и пальчики разжались. Вот тогда все и началось. Ну, в смысле, закончилось. Это касательно расцвета цивилизации, людей в границах сферы мира. Благо, что не вообще закончилось, а только в плане расцвета. Правда, теперь выясняется, что конец может быть совсем даже близок. Причем окончательный. И прийти он, оказывается, собирается с совершенно неожиданного ракурса. Кто бы мог подумать? Еще недавно мы не видели на сфере мира никаких конкурентов, кроме самих себя. Выяснили, что давно обвели мать-природу вокруг пальца. Оставили в поле зрения только собственную внутривидовую борьбу. Забыли, что выдувальщик сферы мира возлагал, видимо, на нас некоторые надежды. И когда мы его подвели, то решил сделать ставку на нечто другое. Мы почему-то думали, что если такое случится, то нас должны предупредить каким-нибудь, иду на вы. Ага, держите карман шире. Борьба за место под мировым светом – это вам не дуэль в перчаточках на ринге, когда судьба сличает заработанные баллы с блокнотиком, ставит крестики с плюсиками, и потому можно вполне так, не надрывая жилы, заполучить выигрыш по очкам. В борьбе за место под мировым светом все гораздо серьезнее. Тычки в болевые точки ножичком, подсечки саблей повыше пяток, удары коленкой в пах. Все в порядке вещей. Кто ж виноват, что своим аутизмом, игрой с самим собой, мы полностью обескровили собственную защитную механику? Так может, все началось все-таки с большой разборки крутых континентальных боссов? В какой-то мере так и есть. Ну а для меня все началось с предложения Жужа Шоймара. Я помню эту встречу отчетливо, как сейчас. Еще бы. Она протекала в раю светлых убранных помещений. Люди тогда могли смотреть друг другу в глаза. Им не мешали двойные москитные сетки, а темень нижнего этажа джунглей не заслоняла мировой свет, растягивая ночь почти на целые сутки. Мы даже не носили на боку всегда готовое к бою оружие. Надо же! Все было так просто и так благоустроено. Мы были в цивилизации но совершенно не замечали этого невероятного и противного природе чуда. Мы были неблагодарными тупицами, самоуверенными, ничего не ценящими дебилами. Особенно я. Как много бы я дал, чтобы вернуться назад по реке времени и изменить ту реальность, ту встречу и те обстоятельства, когда... — Здравствуйте, Дар, — сказал мне Жуш Шаймар. — Надо было бежать скакивать из-за стола и вылетать из этого помещения в припрыжку, сегая через лестничные пролеты. Я Жуш Шаймар, профессор Шаймар. Может быть, случайно слышали? Надо было ломать ноги в этих лестничных пролетах, но все равно уползать прочь от того филиала Департамента науки. Я знаю, кто вы такой, Даргал. Я знаю вашу биографию, а еще о вас хорошо отзывался брак оба. Помните такого? Вы с ним пережили сигурскую молотилку. Надо было никого и ничего не помнить, а выпадать из кресла и вопить караул. Возможно, меня бы приняли за сумасшедшего, излишне болезненно реагирующего на воспоминания о сигурской бойне. Еще бы не помнить, профессор Шаймар, — сказал я тогда. Кстати, я о вас слышал. По случаю я как-то... Меня бы сочли негодным и отправили на все четыре стороны, и тогда... Я читал выдержки из вашей монографии о... Господи, выдувальщик сферы, но ведь уже из этих фрагментов можно было понять, что находящийся перед носом человек малость... — Ну, это понятно, — весело кивнул на мои восхваления Жуж Шеймар. Та моя работа взбудоражила термитник. Жаль, ныне тот термитник историков солидно сократился. Академия все же переехала как-никак, да и стала департаментом. И... Так вот, господин Гаал. Требовалось встать и уйти, заткнуть уши пальцами, дабы не слушать увещевания нового знакомого, подняться и шагнуть прочь. Вы, может, удивлены, для чего я пригласил для разговора врача? «Нет-нет, я не болею, и мои родственники тоже. У меня их нет». Жуж Шаймар жизнерадостно засмеялся. «Так жизнерадостно, что мне тоже стало весело. Удивительно весело. Этот его смех подкупал. Этот его смех завораживал, он гипнотизировал этот смех, делал тебя сообщником раз и навсегда. Надо было действовать еще до этого смеха, сопротивляться». Но я не собираюсь привлекать вас к писанию диссертации о военно-полевой медицине, господин врач. Все гораздо, гораздо интереснее. Требовалось любым путем заткнуть этому Шеймару рот. Пусть бы лучше откусил пальцы, но надо было не позволить ему говорить далее, ибо... Я собираюсь организовать научную экспедицию. После этих слов ты окончательно попадал на крючок. И потому надо было стукнуть его чем-нибудь увесистым еще до произнесения фразы. Чего там имелось тогда на столе из тяжелых предметов? Что вообще может и почти обязательно находится на письменном столе начальника? Уже даже трудно вспомнить, как давно я не видел ни письменных столов, ни выстеленных натертым паркетом кабинетов. Надо было прыгать в окно из этого самого кабинета. «А куда?» Блеял простейший из вопросов тот идиотина, я. «В самое интересное место на сфере мира», — сиял улыбкой жуж Шаймар. «Надо было выпрыгивать в незанавешенное и к тому же приглашающее распахнутое окно. Надо было ломать ноги, все же четвертый этаж, но прыгать!» «Мне требуется врач, господин Гаал, а еще ветеринар. Ведь вы же и то, и другое в одном лице, правильно?» Надо было сказать, что все не так и все неправильно. Но я не сказал. Я говорил что-то совсем-совсем обратное, и беседа постепенно втягивалась в некую колею. Требовалось срочно, требовалось вывалиться из этой колеи и брести в другом направлении. Вместо этого я блеял что-то по партитуре. А жуж Шаймар подсекал леску.